Глава 15, Если кратко, то вытрезвляющее зелье пригодилось. А если расписывать полностью, то вышла целая история, как на следующий день рассказали мне одногруппники. Потому что Безунов реально начал бушевать, и зелье в него пришлось выливать силком. А вот как влили, моментально протрезвел безо всяких побочек. Как выяснилось, для таких зелий это не характерно, потому что обычно после употребления вытрезвляющих снадобьей опьянение уходило, зато приходили головная боль, тошнота, ломота в костях, а в некоторых случаях даже кратковременная рвота и некратковременная диарея. Таких зелий, чтобы после протрезвления не оставалось никаких неприятных симптомов, никто не знал. Обсуждалось это все бурно, и Фурсово со Шмаковым сообразили, что собиралась почти вся группа, а их не пригласили. Разумеется, возмущение последовало тут же. «То есть вы меня, представителя потомственного алхимического рода, не позвали, а его позвали?» — заорал Шмаков неприлично, тыкая пальцем в мою сторону. «Если у кого-то память, как у рыбки, это его проблема», — отрезала Мациевская. «Мы обсуждали всей группы и день и время, и даже решили собраться, если Илья не сможет. Он смог, а вот вам я специально звонила несколько раз, чтобы напомнить, и никто ни разу не перезвонил». «Я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров». С долей высокомерия сказала Фурсова. И «Я тоже». Чуть пристыженно добавил Шмаков. «И какие ко мне претензии?» Возмутилась Мациевская. Весьма натурально возмутилась, хотя я почему-то был уверен, что она никому не звонила. А если и звонила, то на заведомо неправильные номера. Я дошла до доконата, собрала номера всей группы, чтобы иметь возможность со всеми связаться. «Вы наплевательски относитесь к общим мероприятиям, а виновата в этом почему-то я». «Извини», — буркнул Шмаков, но без всякого раскаяния. «Предлагаю всем обменяться номерами телефонов, чтобы больше такого не было», — громко сказала Мациевская. «Его мне не нужен», — пренебрежительно бросил Шмаков. «Все равно он тут явление временное». Мациевская только глаза закатила от возмущения. Фурсова же подошла ко мне. «Мог бы за мной зайти. В одном поселке живем». «В самом деле?» — изобразил я удивление. «В следующий раз непременно зайду, если буду знать, где ты живешь». Мациевская с Уфимцевой бросали в нашу сторону недовольные взгляды, но дальше взглядов не заходили. Фурсова снисходительно продиктовала телефонный адрес и явно собиралась пригласить в гости, но этому помешал приход преподавателя. На следующих перерывах между парами ее от меня желающие купить рецепт. Исключительно для пользования внутри родов, не для торговли. Разумеется, я отказывался под язвительное замечание писца, что не выпендриваться у меня получается просто прекрасно. Но кто мог предположить, что существующие варианты вытрезляющего зелья настолько отличаются от моего? Я даже выдвинул идею, что это только у безунова так сработало, и от меня, наконец, отстали. Обдумывать не иначе, что уникальнее, мое зелье или безунов. Надеюсь, что придут к выводу, что одногруппник. Последней была нудная лекция по безопасности от Свиригиной, в конце которой лектор заявила, что завтра группы будут получать допуск к практическим занятиям, сдавая ей теорию по безопасности. «График будет висеть на доске объявлений у деканата», — важно сказала она и зашкандыбала к выходу. Я решил рвать когти сразу за ней, но не успел. Меня перехватила Мациевская с новым предложением. Продать 10 флаконов зелья ее отцу. Цену они предложили хорошим. Я сказал, что подумаю, но больше для того, чтобы меня никто не задерживал. Время поджимало. Я собирался в архив, а потом на тренировку. А еще хотелось походить по магазинчикам с вещами древних, проверить, не привезли ли нового. Пришлось вызывать такси, потому что машина нужна была сегодня Олегу, да и приметная она. Точкой назначения я выбрал не сам архив, а торговый центр недалеко в котором незаметно можно было уйти в скрытность, а потом в невидимость и уже так отправиться на дело. Телефон я выключил в такси. Не то, чтобы я думал, что мне начнут непременно названивать, но и отвлекаться не хотелось. Водитель в этот раз попался на редкость молчаливый, больше напоминая андроида, чем живого человека своими выверенными движениями и полной неспособностью отвлекаться от дороги. Вел он вроде бы спокойно, но довольно шустро, и вскоре я уже был на месте. Нырнул в торговый центр и осмотрелся. Мне нужна была слепая зона камер, чтобы не было свидетельства моего исчезновения. Нашлась такая быстро, и оттуда я уже осторожно направился к архиву. Он был открыт. Более того, на двери оказался сломан доводчик, поэтому если дверь не прикрывали специально, она оставалась распахнутой. В само помещение я проник без проблем. Охранник на входе меня ожидаемо не заметил, так что я прошел на охраняемый объект, особо ничего не применяя. Осталось только найти нужное дело, изучить его и также спокойно выйти. Сам архив был небольшим, так что я надеялся управиться быстро. Но, как оказалось, небольшим он был только снаружи, потому что в цокольном этаже размещались только кабинеты сотрудников, а сам архив находился куда ниже и занимал два этажа уже подвала. Причем... «Подвал не только не был защищен магией, но и имел одну единственную камеру на входе. Наверное, рассчитывали, что окон тут нет, поэтому проникать будут исключительно через единственный проем, а значит, мимо камеры не пройдут». «Да уж», — возмущенно пропыхтел писец. «Такая безалаберность ничем не оправдана. Тебе бы первого уровня магии пространства хватило бы, чтобы сюда попасть». «Конечно», — спохватился он. «Если ты точно знаешь, что в точке, куда ты переместишься, нет ничего. А то, знаешь ли, мало приятного выйти в шкаф или стул». Я, был заинтересовавшийся магией пространства в целях перемещения в слабозащищенные объекты, тут же решил, что выходить там, где выход не видишь – плохая идея, но на всякий случай уточнил. «А что будет?» «Станешь одним целым со стулом». «Теоретически это можно сбросить, если тут же вернуться тем же заклинанием, но срабатывает не всегда». «А что будет, если не сработает? Так и останешься человеком-стулом?» «Целители высших уровней могут разделить». В словах писца слышалось вполне понятное сомнение, потому что разделить могли в его время, а как это сейчас, не знали ни он, ни я. «Во всяком случае, я ни разу не слышал, чтобы кто-то с чем-то срастился и, соответственно, понятия не имел, как это могло бы закончиться». «А телепорты?» «Что телепорты?» «В телепортах ты видишь, куда переходишь. Нашел время для лекций. Можно подумать, тебе их в академии не хватило». Возмущения писца мне были непонятны, потому что если наверху жизнь, хоть и не бурная была, то в подвале с архивом не было вообще никого, поэтому помешать моим разыскным мероприятиям тоже никто не мог. Я оставил действующим заклинание по обнаружению точек жизни на случай, если кто решит вдруг сюда спуститься, и начал поиски. Разделы шли не по годам, а по отделениям полиции, номер которого я помнил. А уж в том разделе шла сплошная нумерация. Дела лежали в солидных таких коробках на стеллажах до самого потолка. Я проверил, что камер тут действительно нет, после чего надел приготовленные перчатки и вытащил ближайшую коробку, чтобы примерно знать год. Я подозревал, что через поиск на компьютере можно найти и номер дела, и полку, на которой оно стоит, но в самом хранилище ни одного компьютера не было. Все они стояли наверху, в кабинетах, в которых работали люди, а значит, данные из тех устройств были для меня недоступны. Ждать, пока кто-то пойдет на обед? А если он неожиданно вернется и увидит, что по его компу кто-то лазит? И даже не увидит, я не настолько компьютерно подкован, чтобы в принципе скрыть свое проникновение. Вдруг у них там ведется реестр запросов? Лучше потерять времени побольше и просмотреть вручную. Вытащенная коробка оказалась с делами куда более раннего периода, чем случилась гибель моих близких. Я запихнул ее обратно и вытащил другую, много правее. Даты оказались ближе к нужной — предыдущий год. Непродуманная система. Могли бы хотя бы год указывать на коробке, а не только номер. Наконец, я добрался до нужного года и стал искать дело моих близких. Дата их смерти навечно запечатлелась в моей памяти, так что с ней проблем не возникло, и нужное дело я нашел. Но стоило мне его раскрыть, как сработало заклинание обнаружения точек жизни — кто-то спускался в подвал. Я торопливо все захлопнул и еле успел поставить ящик на место, когда служащий вошел в сам архив. Пожалуй, я в полной мере осознал минусы своего нынешнего положения. Выход только один, и до него еще надо добраться. Но служащий пришел сюда не по мою душу. Он отправился совсем в другой раздел, волоча с собой складную лестницу. Там он вытащил коробку с самой верхней полки, кряхтя спустил ее на пол, где извлек нужное дело. Но с собой его не забрал. Сделал пару фотографий, положил папку назад в коробку, а коробку затащил на то же место, где она стояла. Пожалуй, стоило воспользоваться его методом и все сфотографировать, а изучать потом, в более спокойной обстановке. Хотя у меня же телефон был выключен и с высокой вероятностью может разразиться звонком в самый неподходящий момент. Но отсюда в помещение, где работают служащие, звуки доносились плохо, так что я решил рискнуть. Был еще вариант выйти на улицу и сделать все там, но тогда может не получиться удачного возвращения. Я стянул перчатки и рискнул включить телефон, который почти сразу попытался зазвонить. Вызов я скинул и быстро поставил беззвучный режим. И понял, что мне жизненно необходим следующий уровень ДРД. На нем есть нужное заклинание, блокирующее все звуки, которые исходят от меня». Как я и надеялся, никто не заметил попытки моего телефона выдать хозяина. Я постоял минут пять, прислушиваясь к тому, что творится наверху, но там все было совершенно спокойно. Поэтому я опять надел перчатки, вытащил нужную коробку, извлек из нее дело о смерти родителей и принялся фотографировать. Сфотографировал я все до самой последней бумажки и фотографии, которых набралось очень много. Я старался не всматриваться, чтобы не накрыло эмоциями, Не хотел видеть исковерканные тела близких мне людей. Папка оказалась не слишком толстой, так что я закончил с ней быстро, а когда закрывал, заметил на обложке небольшой оттиск в виде лагиных. На других папках его не было, так что это, скорее всего, говорило либо о том, что дело на контроле князя, либо о том, что замешан кто-то из княжеской семьи. Хорошо бы еще найти дело погибшей матери Александра Федорова, Мне казалось, что и там должен стоять такой значок, потому что ее смерть и гибель моих близких были тесно связаны. Скорее всего, муж моей мамы, отцом почему-то его больше называть не хотелось, пусть родство с Шелагином было недоказано, мог что-то сказать или передать своей любовнице. Что-то такое, что стоило ей жизни. И это были не вьюдинские секреты. Конечно, дядя Володя мог рассказать не все, но мне показалось, что он говорил правду. В Югиной к смерти матери Александра отношения не имели. Разве что косвенное, как источник информации, смертельно опасный для носителя. Папку я положил в коробку, а коробку поставил на место. Зачистил как мог следы своего пребывания, даже уничтожение следов ауры запустил. На папке и документах моих отпечатков не осталось, так что доказательств моего пребывания тут не найдется. Возвращался я осторожно архив оказался местом весьма непопулярным. С одной стороны, это было хорошо. По коридорам мало кто ходил, с другой — не очень, потому что дверь оказалась прикрыта, и мне возле нее пришлось простоять минут двадцать, пока, наконец, не появился тот, у кого возникло дело в архиве. Я выскочил наружу, отбежал подальше и снял с себя невидимость. С плеч словно гора упала. «Поздравляю! Четвертый уровень ДРД можно брать!» — радостно сообщил писец. «Вот с целительством хуже, практики не хватает. Я бы сказал, даже катастрофически не хватает». «Защитное заклинание сейчас актуальней», — возразил я. «Потому что пытаться к нам пробраться будут и дальше, и перед кем-то строительный туман не устоит». «И еще. Нужен комп для работы со всеми сомнительными данными. Комп без выхода в интернет, на который я смог бы сбросить фотографии, а у себя на телефоне стереть». «Тогда лучше ноут поменьше или планшет». «Их можно в контейнер убирать, тот же алхимический. «Я правильно понимаю, что ты боишься, что кто-то к вам пролезет?» «Правильно. Одно дело – странный дом, а другое – подборка сведений вполне определенного толка. И если первое, скорее всего, заинтересует, то второе может сподвигнуть наших врагов на наше устранение. Тогда и схему Олега нужно будет перенести на компьютер. Ее можно сворачивать и убирать в контейнер». «Точно, не подумал». Фотографии на телефоне карман мне прилично жгли, поэтому я зашел в первый попавшийся магазин, торгующий компьютерами, и выбрал себе компактный ноутбук, помянув добрым словом любительницу экзотических курточек. Вообще, неожиданно полезное и прибыльное оказалось это занятие. Себе я пока куртку еще не сделал, хотя все нужное уже собрал, только кожу, разумеется, взял телячью, а не бархатницы. Но времени не хватало даже, чтобы все разложить и раскроить. Дойдя до центра, я привычно прошелся по магазинчикам с вещами древних, в которых меня уже запомнили как странного чудака, собирающего всякую фигню. В этот раз подходящей фигни не было ни в одном, но и ассортимент у них с прошлого раза не поменялся. И во всех ждали новый завоз. Эх, мне бы завоз военных баз. Выйдя из последнего магазина с вещами древних, я вызвал такси и поехал домой. Спокойно выдохнуть смог только после того, как скинул все фотографии на купленный ноут и стер их на телефоне. На ноуте их и начал рассматривать. Одно из первых лежало исследование крови мужа моей матери. И да, там было указано, что найдены следы наркотических веществ. И перечисление этих самых наркотических веществ присутствовало, что мне сразу показалось подозрительным. Я не сильно разбираюсь в наркотиках, но вряд ли наркоман будет принимать сразу несколько сильнодействующих веществ. Но тут, возможно, два варианта. Либо мужу моей матери их подлили, либо на того, кто делал исследование, надавили, и он специально написал ерунду, чтобы на этот факт обратили внимание. Не обратили. Посчитали достаточным одно упоминание того, что запрещенные вещества были. И вывод сделали однозначный. Мол, находясь под воздействием наркотиков, в Югин Евгений Петрович не справился с управлением транспортным средством и врезался в столб. Это устроило всех, и дальше никто не копал. Камеры тогда не были столь распространены, и записи катастрофы не было. По факту расследования как такового не было. Не было даже экспертизы автомобиля, как будто опасались, что будет найдено что-то подозрительное. Вообще, следователь отработал на редкость халтурно. Как будто сверху ему дали указание, чем должно завершиться расследование, он все к этому итогу подогнал и успокоился. Имя следователя в деле было, и я поискал его в сети, чтобы узнать, чем его вознаградили за столь точное выполнение задания. Вознаградили достойно. Как только дело отправилось в архив, следователь погиб от сердечного приступа. Вот и думаю теперь... Был ли приступ естественным, или это подсуетились живетивы? В том, что они излишней щепетильностью не страдают, я убедился давно.